И Эфрил 9, Ту-Памурама 667, 9.15. 24 января. Дорогая Пэм, у меня к тебе необычная косьба Я рисую и объекты выбираю странные, но забавные. Так мне, по крайней мере, кажется. Проще показывать тебе, чем описывать, о чем я говорю. Поэтому я присоединяю к этому письму пару фотографий. Я подумал о садовых рукавицах, которыми ты пользовалась, с надписью «руки» на одной и «прочь» на второй. Я хотел бы положить их на закат. Не спрашивай, почему. Эти идеи просто приходят ко мне. Они все еще у тебя? Если да, ты сможешь мне их прислать. Если хочешь, потом я с радостью верну их тебе. Я не хочу, чтобы ты показывала мои картины кому-то из наших давних знакомых. Боузи, скорее всего, будет хохотать во все стекло, если их увидит. Эдди. пи -эс. Если у тебя нет желания посылать мне рукавицы, никаких проблем. Это всего лишь паскуда. Э-э. В тот же вечер пришел ответ от Пэм, который к тому времени вернулась в Сент-Пол. по Паморама 667, Ту и Эфрил 9. 17.00. 24 января. Эдгар, привет. Илза, разумеется, говорила мне о твоих картинах. Они, несомненно, необычные. Надеюсь, это хобби продлится дольше, чем реставрация автомобиля. Если бы не eBay... eBay интернет-аукцион... Думаю, этот старый мустанг до сих пор стоял бы за домом. Ты прав, просьба твоя странная, но, посмотрев на твои картины, я могу понять, к чему ты клонишь. Соединять разные вещи, чтобы люди могли увидеть их с новой стороны. Правильно? И все равно, я собиралась купить новую пару, так что путь по-твоему. Завтра вышлю к тебе с UPS. UPS United Parcel Service – частная служба доставки посылок. Только прошу, чтобы ты прислал мне фотографию с законным продуктом, если, конечно, он будет. Илза говорила, что отлично провела время. Надеюсь, она послала тебе открытку с благодарностью, а не только электронное письмо. Но я ее знаю. И вот что я еще должна сказать тебе, Эдди, хотя не знаю, как тебе это понравится. Я отправила копию твоего электронного письма Зандеру Кэймену. Я уверена ты его помнишь. Я подумала, что ему будет интересно увидеть картины, но более всего я хотела, чтобы он прочитал твое электронное письмо и сказал, есть ли причины для беспокойства, потому что в письме ты допускаешь те же ошибки, которые ранее допускал в речи. Косьба вместо просьбы, хохотать во все стекло вместо хохотать во все горло. А в конце ты написал «это всего лишь паскуда». И я не могла понять, что это значит, но доктор Кэймен говорит, что это должно быть причудо. Просто я думаю о тебе, Пэм. Отцу немного получше, он быстро идет на поправку. Врачи говорят, что невероятно вырезали все. Но готовы спорить, они всегда так говорят. Он проходит курс химиотерапии и находится дома, уже ходит спасибо за участие последняя фраза постскриптуме являла собой наглядный пример не самой лучшей стороны моей бывшей жены ластится ластится ластится а потом укусить и дать пинка». хотя в принципе она была права я мог бы попросить бывшую жену передать ему наилучшие пожелания от демократа во время их следующего телефонного разговора Этому сукиному сыну с раком в заднице. Все электронное письмо вибрировало от раздражения, начиная от упоминания Мустанга, довести которой до ума у меня так и не нашлось времени, и заканчивая ее озабоченностью по части моего неправильного выбора слов. Причем озабоченность эту выражала женщина, которая так и не уяснила для себя, что доктора Кэймена зовут Ксандер, а не Зандер Стравив злобу, высказал все безлюдному дому громким голосом, если вам это интересно, я открыл то самое электронное письмо, которое отправлял пм И да, встревожился. Немного, если на то пошло. А с другой стороны, может, это просто был ветер». Второй полосатый шезлонг теперь всегда стоял у стола, рядом с которым сидел длинноволосый здоровяк, и по мере того, как расстояние между нами сокращалось, мы уже не просто здоровались, а перекрикивались несколькими фразами. Этот способ общения я находил странным, но приятным. На следующий день после получения электронного письма от ПЭМ с озабоченностью на поверхности и скрытым подтекстом внутри, «Эдди, ты, возможно, так же тяжело болен, как и мой отец, а то и хуже!» Этот парень прокричал. «Как думаете, сколько пройдет времени, прежде чем вы доберетесь сюда?» «Четыре дня», — криком ответил я. «Может, три». «То есть вы твердо решили и обратно возвращаться пешком?» «Да, как вас зовут?» Его дочерна загорелое лицо. Чуть полноватая оставалась красивым. Теперь же сверкнули белые зубы, и нарождающиеся от щек исчезли. «Скажу, когда доберетесь сюда, а вас?» «Написано на почтовом ящике», — крикнул я. «Я нагнусь, чтобы читать надписи на почтовых ящиках лишь тот день, когда начну слушать новости «Поток радио». Новости передают все радиостанции. Ток-радио транслирует, главным образом, разговорные, а не музыкальные программы. Я помахал ему рукой, он мне, крикнув, «Аста маньяна! «До завтра, испанский!» и повернулся к воде и парящим над ней птицам. Когда я вернулся домой, на экране компьютера светилась иконка почтового ящика, и в нем я нашел письмо от Кэймэна. «Кэймэндок ту-и-эф-рил» 9 1449 25 января. Эдгар Пэм прислала мне вчера ваше последнее электронное письмо и фотографии. Прежде всего, позвольте сказать, что я потрясен скоростью, с которой растет ваше мастерство как художника. Я буквально вижу, как вы, хмурясь в своем фирменном стиле, застенчиво отмахиваетесь от этого слова, но другого-то нет. Вы не должны останавливаться. Касательно ее тревоги, скорее всего, в этом ничего нет. Однако МРТ, магнитно-резонансная томография, не помешает. У вас есть врач во Флориде? Вам все равно. Нужно пройти диспансеризацию. От и до, друг мой. Кэймен. Ефри ту 15.58. 25 января. Кэймен, рад получить от вас весточку. Если вы хотите назвать меня художником или даже мастером, кто я такой, чтобы спорить? В настоящий момент я с флоридскими костоправами не знаком. Вы можете кого-нибудь порекомендовать или мне искать их через доктора Тодда Джеймисона, пальчики которого недавно ковырялись в моем мозгу, Эдгар. Я полагал, что он кого-нибудь порекомендует, и даже, возможно, собирался обратиться к этому специалисту. Но на тот момент несколько неправильно употребленных слов не являлись чем-то первоочередным. К первоочередным задачам относились прогулки и стремление добраться, наконец, до полосатого парусинового шезлонга, поставленного для меня. Но выше по списку в том январе были поиски в интернете и рисование. Прошлым вечером я написал «Закат с ракушкой номер 16». 27 января, двинувшись в обратный путь, когда от желанного шезлонга меня отделяло ярдов 200, а то и меньше, по прибытии в розовую громаду я обнаружил на пороге посылку, оставленную ЮПС. В ней лежали две садовые рукавицы, одна с надписью «Руки», поблекшим красным по черному, другая с «Прочь» в тех же цветах потрепанные после многих сезонов работы в саду но чистая пэм их постирала как я и ожидал на что собственно я и надеялся меня интересовала не пэм которая надевала их в период нашей счастливой семейной жизни и даже не та пэм которая могла надевать их прошлой осенью выходя в наш сад в мендота хайтс когда я уже перебрался в коттедж на озере Фолен. Ту тупэм я знал более чем хорошо но я тебе еще кое что расскажу сказала мне моя Ив Зо Герл, не подозревая, как она стала похожа на мать, когда произносила эти слова, она очень уж много времени проводит с тем парнем, что живет по соседству. Вот какая Пэм меня интересовала. Проводящая очень уж много времени с парнем, который жил по соседству. Парня звали Макс. Руки этой ПЭМ выстирали рукавицы, потом взяли и положили в белую коробку, которую я извлек из посылки, доставленной ЮПС. Вот на этой ПЭМ строился мой эксперимент, из этого я тогда исходил, но мы так часто обманываем себя, что могли бы зарабатывать этим на жизнь. Так говорит Уайерман, и зачастую он прав, может слишком часто, даже теперь.